Глава тридцать Оглядываться вокруг Акита начала ещё до того, как вампир её на твёрдую землю, то есть на скользкий лёд, поставил. Кругом снег, словно не конец лета, а зима самая настоящая. И что удивительно, пока на кровососе холодным цепка висела, не мёрзла, а теперь холодно стало. Но поймав заинтересованный взгляд розовых глаз, девушка твёрдо решила, не дождётся злыдень. не начнёт она ему жаловаться. И уж тем более обратно на руки проситься. «А дальше куда?» Храбро спросила и плечами повела. Вроде как само собой, а на самом деле от озноба. «Вперёд!» — ухмыльнулся вампирюга и, догадавшись, что умолять согреть его никто не станет, первым пошёл. «Ну и правильно. Сейчас сбегать только самоубийца будет. Чтобы сразу в ближайшем сугробе и заледенеть, превратившись в снежную бабу. Акито рассчитывал дождаться Кирана живой и здоровой, да ещё и найти средства, как всех предупредить о том, где её искать и что соли охранять надобно. Так что пошла следом, по сторонам оглядываясь, да в платок, ещё дома предусмотрительно накинутый кутаясь. Сперва даже любопытно было, словно вроде строения и снега вокруг. То вот стена примерещится, то дом целый вдалеке. А впереди замок. Причем не изо льда и снега, а самый настоящий, высокий. И вширь тоже внушительный. Двенадцать башен Акита насчитала. И все в снежных шапках. Но сами из камня. Белым с голубым выкрашенные. Странно, что жилище вампира дом снежного короля напоминает. А бегом кровопийца с ней до самого входа в замок не добежал. Потому как сначала они вдоль сугробов до огромного обрыва дошли. Через мост перешли. Потом ворота крепостные, тоже не снежные. И сама крепость, что ни на есть каменная. Затем по дороге пошагали к замку тоже меж сугробов, изрытых множеством тропинок. Вот тогда и стало акити мерещиться всякое. Будто в этом снежном царстве снежная жизнь есть. Но когда замок разглядела, выдохнула облегчённо. Правда, к тому времени она уже так замёрзла, что ни щёк, ни ушей, ни носа не чувствовала. и пальцы на руках онемели совсем. И что самое обидное, внутри замка теплее не стало. Такое чувство, что печей и каминов тут отродясь не было. Хотя и то верно. Чем бы тут топили, если вокруг снег да лёд? Только как же тут выжить? Если в носу уже чих щекочет, и вообще, хоть в подол высмаркивайся. И тут, всё так же, идя за вампиром след в след по пустому холодному залу, а затем по ступеням наверх, пролёта три, если не больше, девушка вдруг поняла, что стало теплее, заметно теплее. И когда мужчина перед ней дверь с лестничной площадки распахнул, Акита даже сначала застыла, недоверчиво присматриваясь, да к ощущениям прислушиваясь. Тепло, светло, словно в другое какое-то здание перенеслись. Не пустое, промёршее до да заброшенное, а вполне себе чистое да уютное. и прислуг вокруг, как положено в таком замке. Оборотни. Все как один, с серыми волосами и серыми или голубыми глазами, как у той безумной Альфы. И у некоторых из них в чертах лица что-то то ли эльфийское, то ли вампирское. Кто ж теперь разберёт, если сам вампир на эльфов похож? Позаботься о моей новой игрушке. Словно почуял, что о нём подумали, и решил о себе напомнить. подтолкнул Акиту к какому-то старому оборотню, а сам обратно к лестнице направился. Только девушке-то к Кристаллу добраться нужно было, причём чем скорее, тем лучше. «Я и сама о себе позаботиться смогу». Начала она и тут же замолчала, размышлять стала, чтобы такое сказать. Надо же хитро как-то, наверное. А как, когда привыкла всегда только прямо изъясняться, без окивоков? «А вы что ж, так меня тут и бросите?» «В гости позвали, а дом не покажете?» Поганка разовоглазая ухмыльнулся и оборотню, опять же, будто Акито здесь и нет, приказал. «Запри её рядом с Ферянша. Пусть тот развлекает мою... гостью». Девушка, когда про «запри» услышала, почему-то комнату представила или коморку маленькую, а оказалось, что речь шла о клетках. Много-много клеток. Большой длинный коридор, весь уставленный клетками, в которых сидели и почти люди, и совсем не люди, и вообще что-то диковинное. Вот в такую же клетку и её затолкали, с шумом на весь коридор. Шуметь Акита начала сразу, едва поняла, что все эти клетки не к добру. Сбежать попыталась, но оборотень крепкий оказался, хоть и старый. Перекинул через плечо, за ноги к себе прижал и как шёл к цели, так и шёл. словно не чувствуя, как девушка его кулаками по спине и по всему, до чего достать может, молотит. Сначала Акито просто требовала, чтобы отпустил, и дал поговорить с вампирюгой. Вдруг переубедить получится. Ну а потом уже совсем разошлась. И обзываться стала, и обещать, что как вырвется, устроит им тут всем. А уж Керан, когда появится, тот вообще замок по камушку разнесёт. Когда же её в клетку швырнули, как зверушку какую-то, Ещё пошумело немного, только оборотень сразу ушёл, слушать её не стал. Смысл просто так шуметь, разве что злость выплеснуть. Потом решила, что можно и поплакать, совсем чуть-чуть. Но даже всхлипывая и шмыгая носом, Акита продолжала обстановку исследовать. Слева пусто было, а справа парень какой-то в углу своей клетки сидел. Очень на вампира цветом волос и бледностью кожи похожий. Только глаза не такие страшные оказались, хотя тоже странные. Радужка тёмно-красная, а зрачок бледно-розовый. И губы, и клыки, и... Это что ж выходит? Кровосос кого-то из своих в клетке держит? Парень на Акиту посмотрел безо всякого интереса и тут же отвернулся. Девушка повздыхала и тоже на пол клетки уселась. Какое-то тут понятие гостеприимства уж очень особенное. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни даже места отхожего. Вот как так? акита кита ещё раз клетку свою обошла, уже внимательно изучая. В углу большая свалка тряпья. Это спальня, наверное. Хорошо. А вот дыры, ну, никакой нет. И что? И как? На глазах своего красноглазого соседа? Нет. Если уж тут какое-то время пожить придётся, значит, надо обустроить всё. заодно делом заняться а то от обиды и злости просто разрывает спокойно сидеть и ждать как то неправильно ж глупость какая сидеть и ждать сначала окита себе клетку с помощью имеющегося тряпья на несколько комнаток разделила одну поближе к соседу с паленкой назначила парень хоть и смурной но спокойный может ближе к ночи разговориться под вечер у многих молчунов желание пообщаться появляется вдруг узнать что получится Ну и опять же носом хлюпать повода не будет, а то мало ли накатит и откатит, потому как на людях много не нахлюпаешь, стыдно станет. А в дальнем от соседа углу, рядом со свободной клеткой, повесила большую тряпку, как занавеску, через верхние пруть и решётки. Типа место себе соорудила, чтоб не совсем уж. Тут как раз старый оборотень вернулся, горшок большой в дверь просунул. Значит, не на пол всё же. И то хорошо. Акита едва сдержалась, чтобы этим горшком старику по голове не настучать. Но просто понятно ж было, далеко не убежит, поймают. Лучше наоборот, задружить с тем, кто тут местный. Но старик дружить не хотел. Имени своего не назвал на все попытки разговор завязать, только фыркал презрительно. Даже на важный вопрос: "А кормить-то когда будут? Я не завтракала ещё, а уж полдень скоро", отвечать не стал. ушёл. Девушка ему вслед рожу состроила, язык показала и даже не устыдилась, хотя это и совсем по-детски вышло. Для соли простительно, а не для взрослой женщины. Зато сосед оживился, губы в ухмылке растянул. Но потом снова нахохлился, в себя ушёл. Еду принесли чуть попозже, сразу всем. Набежала толпа оборотней И давай в клетке миски с чем-то более-менее съедобно пахнущим пропихивать. Не будь Акито такой голодный может, ещё подумала бы. Хотя холодным содержимое мисок ещё менее на съедобное похоже станет. Так что выделываться и хаять повара не стало, Съела всё, что принесли. Опять попыталась поговорить с оборотнями, ходящими вдоль клеток. Но толку не вышло. И во время ужина, ближе к вечеру, Тоже никто ничего отвечать не стал, будто глухие. А Ушакита старалась как могла, только за рукав не дёргала, внимание на себя обращая. Словно не на общем наречии с ними разговаривает, а на каком-то древнем языке полузабытом. И поглядывают ещё с неодобрительным презрением. Ведь она ж не хает уже никого, просто пытается выяснить, куда попала и какие тут порядки. Ну и познакомиться опять же. А когда Акита решила, что всё, спать можно ложиться, явился вампирюга. Правда, не к её клетке подошёл, а где-то в центре коридора. Вытащил оттуда тело и унёс. Куда? Зачем? Для чего? А на крики девушки даже внимания не обратил. Поганка противная. Полночи девушка искрутилась вся, не уснуть было. И тело не устало за день, и в голове мысли и страхов в ворох. И сосед как сидел, так и не шелохнулся. В других клетках хоть какие-то признаки жизни проявлялись. То кряхтел кто-то, то ёрзал, то стонал, то выл. Вот выл кто-то совсем зря. И так сна не в одном глазу, так ещё вой этот. Как там Кер? Мама, Соль? Что с Шазимом? Нет, надо поскорее выбираться отсюда. акита решительно поднялась. Встряхнулась, снова клетку обошла. Едва заметно улыбнулась, отметив, что сосед тоже оживился и следит за ней. Но хоть с этим знакомство наладит, если повезёт. Между прутьями решёток только рука проникала. Пол под ногами был каменный, прохладный, если босиком стоять. Девушка же перед сном разулась, чтобы сапоги проветрить, и платье верхнее сняла. Но в одно из покрывал укуталась, чтобы сорочкой не светить. Как выбраться отсюда, непонятно. Вкусно пахнешь. Акита чуть не вскрикнула от испуга. Про соседа своего позабыла, клеткой увлеклась. А вот сосед про неё не забыл. Буквально прилип к решёткам, отделяющим их друг от друга. Глаза как угли горят, клыки над нижней губой словно чуть длиннее стали, заметнее. А ещё пальцы у парня какие-то неестественно длинные. Но самое страшное Голос. Если когда вампир говорил, сразу в душе спокойствие зарождалось, необъяснимо почему, то от негромких слов соседа у Акиты сердце прямо в пятки ушло и там застыло. Красивый голос, но такой, что сразу тоскливо становится, вот прям хоть ложись и умирай, насколько безысходно всё. Никакой надежды. Фейри. Цветочная фейри. Опелённая уже. протянул между тем парень, а Акито едва не завыла, как совсем недавно кто-то из таких же, как она, бедолаг здешних. «Пригласи меня к себе в клетку, Фейри. Нам будет весело вдвоём». Девушка замерла, сосредоточилась, и морок спал. Тоска не исчезла, но отступила. Надо было всего лишь про Кера вспомнить, и сразу легче стало. «Но надо ж дурочкой такой оказаться!» Спокойный сосед. Сразу же вычислила, что тоже кровосос, так с чего вдруг потянулась возле него спать устраиваться? «Я не знаю, как тебя зовут и кто ты такой. С чего вдруг нам вместе веселиться?» Строгим голосом поинтересовалась и храбро в глаза этому нахалу посмотрела.